Глава четвертая. Для Дюпона нет препоны Как и у каждого ребенка, у меня тоже был день «С» — день, когда я узнал о смерти. Мой первый мертвец оказался вполне обычным человеком, хоть и привыкшим жить среди трупов. Это был господин Дюпон, наш мясник. На витрине огромными буквами красовался его девиз «Для Дюпона нет препоны Однажды утром мать сказала, что не купила вырезку к воскресному обеду, потому что господин Дюпон умер. Его придавила сорвавшись из крюка тушей белой шаролейской коровой. Мне было тогда года четыре. Я тут же спросил, что значит это слово «умер». Мать смутилась и отвела глаза, как в тот раз, когда я поинтересовался, не помогут ли мне от кашля противозачаточные пилюли. «Ну, э, умер...» Это значит, что его здесь больше нет? Все равно, что вышел из комнаты? Не только из комнаты. Из дома, города, страны. а далекое путешествие. Как на каникулы? А, нет, не совсем так. Потому что, когда человек умирает, он больше не двигается. Не двигается, но далеко уезжает. Обалдеть, как это? Пожалуй, как раз эта неудачная попытка объяснить кончину мясника Дюпона и сохранила во мне любопытство, на котором гораздо позднее взошли семена фантазий, посеянных Раулем Розербаком. Во всяком случае, мне так кажется. Рассказывают, что три месяца спустя, когда пришло известие о том, что умерла моя прабабушка Аглая, я воскликнул. И она тоже, ничего себе, вот уж не думал, что она на это способна. Рассверепевший и дико вращающий глазами прадедушка выкрикнул фразу, которую я никогда не забуду. — Ты что, не знаешь, смерть — самое страшное, что только может случиться! Нет, этого я не знал. — Ну, я думал, что стал мямлить я. — С этим не шутят! — добавил он, вколачивая слова, как гвозди. — Если есть на свете то, с чем никто не шутит, так это смерть! — Потом Астафету принял отец. Все они хотели мне втолковать, что смерть — это абсолютное табу. Они не говорят, не вспоминают, а если и произносят ее имя, то со страхом и почтением. И нельзя упоминать это слово всу, и потому что это, дескать, приносит несчастье. Меня трясли и пихали. «Твоя прабабушка умерла, это ужасно! Если б ты не был таким бессердечным, ты бы плакал!» К рассвету мой братец Конрад наревел целую лужу, как из половой тряпки, если ее выжить. Значит, нужно плакать, когда люди умирают? Мне никто ничего такого не говорил. Могли бы и предупредить. Отец, раздраженный моей несовершеннолетней наглостью, отвесил мне пару оплюх. Он надеялся, что это поможет мне запомнить, что, во-первых, смерть — это самое страшное, что только может случиться, и, во-вторых, что... С этим не шутят. — Ты почему не плачешь? — опять стал приставать отец, вернувшись с похорон прабабушки Аглаи. — Оставь его в покое. Мишелю пяти еще нет. Он даже не знает, что такое смерть, — пыталась заступиться мать. — Отлично знает. Только думает, что чужая смерть его не касается. Когда мы с тобой умрем, он из слезинки не проронит. Вот так я начал понимать, что со смертью не шутят. Впоследствии, когда мне сообщали о чьей-то кончине, я изо всех сил старался думать о чем-нибудь печальном, о вареном шпинате, например. Слезы появлялись сами собой, и все были довольны. Потом у меня состоялась более близкая встреча со смертью. Когда мне было семь лет, я сам умер. Это произошло в феврале, в ясный чистый день. Январь в том году был очень мягкий, А за мягким январем довольно часто наступает солнечный февраль.